Глава семидесятая, в которой пора прощаться. «Ваше сиятельство, оставайтесь! Жить будете у нас с Вовкой! Смотрите, какие у меня шикарные апартаменты!» — уговаривал Пафнутий графа Брюса, демонстрируя свою клетку с тренажером, зеркалом и сантехническим лотком. «А? Что скажете?» Просительно заглядывал питомец юного химика в глаза знаменитому учёному и механику, простив ему жестокое обращение на крыше сухаревой башни, когда пришлось прочувствовать на себе все прелести свободного падения. Оставайтесь, Яков Виллемович, оставайтесь, Яков Виллемович, поддержали идею коты телепаты. Мартин в уговорах участия не принимал. потому что гулял с Альмой на пустыре за домом в компании с сестренками Петровыми, Сашей и Вовкой, чей отъезд на дачу к бабушке отложили в очередной раз на очередную субботу. «Что вам в Москве делать? В подземелье мерзнуть? Ваську навещать? Так он вас все равно не видит и не слышит. Да и что за него беспокоиться? Ему у Диггер Кость хорошо живется». «А вам одному будет грустно!» Его сиятельство в волнении Менял облачение, растроганное предложением Точку в его колебаниях поставил искатель приключений «Будете спафнуть им эликсир изобретать Чтобы тело себе вернуть Хотя, по мне, вам призраком очень даже идет И о еде думать не нужно» Намекнул Брысь на непомерный аппетит Младшего научного сотрудника Луна успокоилась, увидев, наконец, сквозь щелку в шторах на привычном месте на подстилке рядом с гигантским псом своего любимца, который пропадал неизвестно где несколько ночей подряд. Во сне серо-белый кот подергивал усами и шевелил лапами, словно бежал куда-то, а может, опять кого-нибудь спасал. Брысью на самом деле снился тревожный сон. то он пытался выхватить из огня магическую книгу графа Брюса, то раз за разом обжигал лапы и вынужден был смотреть, как пламя безжалостно уничтожает исписанные формулами листы, то тащил за изумрудный хвост младшего компаньона, который, в свою очередь, упирался и непременно желал дотянуться до погибающего фолианта, чтобы оторвать от переплета хотя бы один драгоценный камешек, то почему-то, Это было мучительнее всего. Любезно показывал Наполеону выход из охваченного пожаром Кремля. Последнее видение так расстроило Брыся, что он проснулся. В комнату заглядывала луна. "Я не виноват", на всякий случай сказал ночному светилу искатель приключений. Старое знакомое кивнуло. "А может, это ветер колыхнул лёгкие шторы?" Прежде чем снова заснуть, Брысь прислушался. В квартире Менделеевых тихо позвякивали склянки. Кorra продолжение новых невероятных приключений Брыся и его друзей Тайна за семью печатями, где героям предстоит не только разгадывать исторические загадки, но и жертвовать собой. Об авторе Ольга Викторовна Малышкина. По образованию филолог, преподаватель немецкого языка. Любит животных, историю и приключения. С 2014 года пишет рассказы и книги. Член международного творческого объединения детских авторов и Российского союза писателей. За серию книг для любознательных детей и взрослых Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени Стала лауреатом первой премии международного литературного конкурса Новая сказка 2015. Финалистом конкурса Книга года выбирают дети 2016, а также номинантом национальной литературной премии Писатель года 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Книги Ольги Малышкиной это не только увлекательное, но и очень познавательное чтение, ведь приключения героев происходят на фоне реальных исторических событий, а главы снабжены комментариями для самых любознательных. По вопросам приобретения книги Легенды земли Московской или Новые невероятные приключения Брыся и его друзей, обращаться по контактам, указанным на сайте автора Ольга Малышкина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 Невероятные приключения Брыся и его друзей. Читайте в серии Приключения котёнка Брыся. Брысь или кот его высочество. Брысь или один за всех и все за одного. Брысь или приключения одного МНС. Брысь или тайны царского села. Мифические эксперименты или Новые невероятные приключения Брыся и его друзей.